Глава пятая. Айрин проснулась рывком, внезапно и сразу. Пару мгновений она старательно контролировала дыхание, притворяясь спящей, но после поняла, что рядом никого нет и расслабилась. Спину немного покалывала от ночи на жестко ребристой циновке, но эти неприятные ощущения уйдут через пару минут. Все же есть свои плюсы в наличии нано-ботов в крови. Закралась ей в голову коварная мыслишка, но была с позором изгнана. Девушка отдала бы все, что угодно, лишь бы избавиться от непрошенных подселенцев, но без толку. Их даже сканер не улавливал, что медицинский, что военный. А уж о том, чтобы выловить беспорядочно размножающуюся делением мелочь из ее организма, не шло и речи. Нереально, к величайшему ее сожалению. Первые три года после того неудачного эксперимента были самыми тяжелыми морально. Она просыпалась по ночам. Да весь рыданиями от того, что папа снова оставался на гибнущей планете и отказывался улетать с ними. И снова, и снова. А когда ей показалось, что она выплакала все слезы, появились они. «Сбой системы». Возникла перед ее глазами ярко-красная надпись. Поморгала, привлекая внимание, и сменилась на следующую. «Гормональный фон нестабилен, требуется коррекция». А Ирин похолодела. Ей отчего-то казалось, что наноботы боты в ее теле перешли в неактивный режим, проще говоря, отключились. Десятилетняя на момент катастрофы девочка мало что понимала в тонкой работе микроскопических эскинов, разве что нахваталась по верхам терминологии от отца. Кин так и был настоящим трудоголиком и мог сорваться посреди семейного ужина обратно в лабораторию или приняться надиктовывать кому очередную гениальную мысль в разгар игры в куклы с дочерью. Отцом он был прекрасным, но прежде всего первым номером у него всегда шла работа. Потому с малых лет Айрин вызубрила наизусть разницу между бинарными и небинарными кодами, градацию разумности самообучаемых программ и степень самостоятельности, которую можно позволить искину. По ее скромному мнению, ей достались поломанные. Хотя, с другой стороны, оно и логично. Исправные не развалили бы на куски прекрасную цветущую планету. Киншин Теку отвечал на Мальте за весь проект глобально, являясь генеральным руководителем. Но основными областями его работы были именно программирование и обучение наноботов. В частности, именно поэтому он счел себя ответственным за катастрофу, когда миниатюрные скины свихнулись и принялись разрушать все подряд от зданий до самой земной коры. Людей они не трогали, это запрещено первым законом робототехники. Но учитывая, что магма лилась рекой, а после его все планеты развалилась на части, выживших было мало. По прикидкам ученых и специалистов, расследовавших это тщательно засекреченное, а потому негромкое дело, произошла накладка. Неисправным нанобутом была отдана команда самоуничтожиться. Часть протокола, ничего особенного. Только вот почему-то уничтожаться они принялись вместе со всем окружением. Начали с удерживавшего их силового блока, тот сопротивлялся дольше всего, целых три минуты. что позволило лаборантам забить тревогу и начать эвакуацию. К сожалению, времени катастрофически не хватило. Спаслись далеко не все. Только тем, кто находился на момент происшествия внутри жилых и рабочих блоков, повезло. Там капсулы спасения расположены в пределах досягаемости. И, как ни странно, очевидно повинуясь все тому же закону робототехники, закрывшихся в шлюпах работников и их семьи, На Наноботы оставили в покое, переключившись на цветущую природу Мальты. Архипелаг с дивным тропическим климатом превратился в кипящий котел за считанные мгновения, погребая тех, кто на беду не успел взлететь. Киншин Теку недаром возглавлял лабораторию. Его аналитический ум в секунду просчитал вероятность того, что его драгоценная жена и дочь уцелеют, и пришел к неутешительному выводу. Начальник охраны уже чуть ли не на руках затаскивал его в шлюп, когда ученый уперся. «Я остаюсь», — твердо заявил он, глядя в лицо бывалому вояки. То было искажено волнением, но не страхом. Такие, как Маркус, давно привыкли к встречам со смертью. Что ж, доверить такому самую важную тайну и самых важных для него людей будет логично. Мимо Мальты, как назло, пролегала одна из самых оживленных контрабандных трасс. Отследить все передвижения в потоке не представлялось возможным технически, потому ими очень часто пользовались пираты и прочие злостные нарушители закона. Просто заходили в подпространство не в стационарном месте, а где-то на просторах космоса, подальше от густонаселенных станций. Так уж совпало, что раньше, до того, как на Мальте обосновалась исследовательская станция С охраной и вооруженными сателлитами, отслеживавшими малейшие движения в ближайшем пространстве, она служила перевалочной точкой для пиратов. Отличный климат, разбросанный в океане острова. Почти нет агрессивной фауны. Идиллия. С появлением на планете государственных служб пиратам туда оказался путь закрыт. На островах остались ценности, которые не успели вывести, а потому они нет-нет, да и пролетали мимо. чтобы удостовериться, что ученые еще не освободили завидный ресурс. В отдалении, разумеется. Чтобы датчики не успели среагировать. Службы безопасности, в свою очередь, перенговали подозрительные передвижения на периферии, но идентифицировать их толком не могли. В отчетах списывали на метеоритные дожди, но Маркус, не понаслышке знакомый с привычками пиратов, нашептал Кеншину свою версию. И сейчас это знание оказалось решающим. Там, где не успеют прийти на помощь спецслужбы, операторы окажутся первыми, лучше не выживать. А Киншинтеку очень хотел, чтобы его семья выжила. Лучшие, самые удачные партии нано он хранил дома. Небольшими колониями, штук по десять, в спящем состоянии. Просто для истории и визуализации собственного прогресса. До тех пор, пока объекты исследования не вывозили со станции, подобные вольности не поощрялись, но и не запрещались. Перепуганная и не понимающая, что происходит, Айрин тихо ойкнула, когда в ее предплечье вонзилась игла инъектора. «Потерпи, милая, скоро все будет хорошо», — лихорадочно поблескивая глазами, пообещал ее отец, быстро обнял, прошептав, «Я люблю тебя очень». и передал на руки Маркусу. Пока шла отстыковка шлюпа, он успел ввести несколько команд на личном стационарном коме. Лава к жилому корпусу поднималась медленно, и спасательный кораблик взлетел и набрал приличную высоту, прежде чем последние деревья и плоские крыши домов скрылись в дымящейся жиже. Первые годы после трагедии Айрин винил отца в том, что он их бросил тогда, не полетел с ними. После, повзрослев, поостыв и многое повидав, она начала понимать его логику. Не простила, но приняла. Допустим, Кеншин выжил бы, и ему удалось бы уцелеть после налета пиратов, не попасть к ним в рабство, хотя мужчин они чаще просто убивали за ненадобностью, и даже добраться до обитаемых миров Айкумены. Исследовательская база уничтожена. Кого обвинят первым? разумеется, начальника центра, то есть Киншинотеку. Если бы он залег на дно, сменил имя, личность и никогда больше не занимался кибертехнологиями, потому что личные коды так же легко опознать как почерк, и рано или поздно им бы заинтересовались, узнав по характерным маркерам, он бы медленно угас сам. Отец Айрин был из тех людей, что дышат работой, живут ей и не представляют себе существования вне ее. Им с матерью, к примеру, так и пришлось поступить — затаиться и не высовываться. Но в каком-то смысле им было проще. Евшика получила классическое образование, потому запросто устроилась учительницей на первой же планете, где им удалось осесть. Дядя Маркус сделал отличные, убедительные документы, которые проходили любые официальные проверки, даже позволили Айрин поступить в академию межгалактической разведки. А уж там-то проверяющие не зря ели свой хлеб. Наноботы, проснувшись, активизировались только в случае непосредственной опасности или угрозы здоровью. Каждый раз, когда Айрин попадала в медпункт, а благодаря выбранной профессии это случалось регулярно, медики только руками разводили, поражаясь ее живучести. Засечь мелких паразитов никому так и не удалось. К добру или к худу она и сама не знала. Скорее все же к добру. Извлечь она, ботов из нее вряд ли смогли бы, а провести остаток жизни в застенках экспериментального центра ей не улыбалось. Еще меньше ей улыбалось разрушить еще один такой центр вместе с планетой, на которой он будет расположен. Что-то подсказывало Айрин, что и в этом случае она выживет. За пологом, подсвеченным ранним утренним солнцем, раздались голоса. Беседующие стояли в отдалении у жилых шатров. Но поразило Айрин не то, что она их слышит. Усиленный слух шел в комплекте с костюмом, а то, что она понимает сказанное. Вчера лингвоцентр забуксовал, пытаясь опознать клекочущий язык аборигенов, и стыдливо признал, что такого в его базу не загружали. Она не особо и рассчитывала на подобное чудо, а потому сейчас изумилась вдвойне. Перевод шел не синхронно, как обычно бывает с незнакомыми языками, строчкой или напивной механической начиткой. Нет, она просто понимала совершенно незнакомую ей только вчера речь, словно родилась и выросла в одном из тех шатров. — Вы уверены, что стоит проводить ритуал, не дожидаясь первого крыла? — поинтересовался незнакомый голос. Ему ответил шаман. «Какая разница, будет на нем присутствовать аиркор или нет? Ритуал не менялся уже пятьсот лет!» Он пакостно, как показалось Айрин, рассмеялся, отчего по спине девушки пробежали мурашки, не имевшие ничего общего с холодным камнем, на котором она спала. «Созывай народ и приступим!» По плато покатился низкий раскатистый звон, похожий на колокольный, но очень редкий увесистый. словно по колоколу били вручную с размаху. Звук вибрировал, отдаваясь в земле и в теле, и сердце Айрин незаметно подчинилось этому пробирающему ритму, замедляясь, успокаиваясь. Полок откинули резко, выбивая ее из полумедитативного состояния. Она даже не заметила, как к ней подошли. Непорядок. Два крылатых стража с оружием почтительно удерживали ткань, чтобы шаман шагнул внутрь с комфортом. Птицелюд оглядел Айрин с нескрываемым презрением, собирался было подцепить ее под руку посохом, чтобы поднять на ноги, но заметил, что она не связана, и попятился. — Да, не такой уж он и храбрый, оказывается, — не без издевки отметила девушка. Шаман уловил отголосок иронии в ее взгляде, и ему это не понравилось. Увесистая палка метнулась к самому ее лицу, затормозив лишь в последний момент и вильнув, поддевая Айрин под подбородок так, что она неудобно запрокинула голову. — Вставай! — приказал шаман, прекрасно зная, что его не понимают, и дернул посохом вверх, больно царапая тонкую кожу. Девушка поднялась на ноги и вопросительно уставилась на новоявленного командира. Руки она расслабленно держала вдоль тела и надеялась, что ее не станут снова связывать. Веревки для нее не проблема, но упорство местных может выйти им боком. В обездвиженном состоянии она нервничает, а когда она нервничает, на поверхность выходят на наботы. «Пойдем!» приказал шаман и первым вышел из шатра. Двое стражей двинулись было к Айрин, собираясь жестами и недвусмысленными подпихиваниями в спину заставить ее двигаться в нужном направлении, но она сама зашагала вслед за шаманом, оставив их в недоумении. Народу на площадке сегодня собралось даже больше, чем вчера. Видны были то тут, то там, восседавшие на плечах взрослых детишки с недоразвитыми пушистыми крылышками. на которых только начинали расти настоящие перья. Забавно было видеть признаки птиц на существах издали напоминавших людей, и девушка замедлила шаг, разглядывая малышню. Ей тут же намекнули об ошибке резким тычком холодного металла под лопатку. Если бы не костюм, пустили бы кровь наверняка, а так просто синяк останется. Ненадолго. А Ирина обернулась и внимательно осмерила взглядом слишком ретивого стража, запоминая и отмечая про себя его стремление выслужиться перед явно негативно к ней настроенным шаманом. Чем она успела заработать такую неприязнь, Айрин не знала, но подхалимов терпеть не могла в любом случае. В данный момент она пленница, безоружная и теоретически слабая, если брать за образец среднестатистическую представительницу ее вида. Обычная женщина, пусть даже тренированная и в костюме, мало что могла бы противопоставить целой толпе этих существ, вооруженных допотопным оружием. Да тут и мужчина вряд ли бы справился. Слишком их много. Задавят массы и затопчут. Измываться над заведомо более уязвимым противником – так себе доблесть. Ее привели почти к тому же краю Платона, который вчера Айрин доставили дозорные. С него открывался потрясающий вид на рассветные скалы. Где-то далеко внизу, кажется, текла река, разбиваясь на множество порогов и сверкая на зеленоватом солнце. Оно еще не полностью взошло, окрашивая горы во все оттенки золота и бирюзы. Собравшиеся птицы-люды, следуя неутихавшему ритму колокола, затянули мелодию без слов одними голосами. Песня удивительным образом вливалась в пейзаж, создавая поистине сказочную картину. Айрин поняла, что ей начинает нравиться этот странный ритуал. Может, еще и станцевать придется, она не против. Резкие звуки над головой привлекли ее внимание. Знакомая тень быстро снижалась, хлопая рыжеватыми крыльями. Тот самый вчерашний страж с кубиками. Шаман перехватил ее взгляд, ехидно ухмыльнулся и резко ткнул Айрин посохом под дых. От неожиданности она сделала шаг назад и полетела в пропасть.